Глава 21. Наказание кнутом. Туземцы глумились и аплодировали. Лицо Дона Диего побледнело, и на мгновение его глаза встретились с глазами брата Филиппа, на лице которого застыло выражение покорности. Помещение суда опустело, и солдаты отвели монаха на место экзекуции посредине площади. Дон Диего заметил, что судья усмехался и понял, каким фарсом был этот суд. «Беспокойное время!» — сказал он своему знакомому, стоявшему рядом с ним. Солдаты сорвали рясу со спины Филиппа и собирались привязать его к столбу. Но монах обладал когда-то большой силой и сохранил ее отчасти. Он понял, какое унижение ему предстояло перенести. Внезапно он оттолкнул солдат в сторону и наклонился, чтобы схватить землякну. «Вы сняли с меня рясу!» — закричал он. «Я теперь обыкновенный человек, не монах! В сторону собаки!» Он начал стегать кнутом одного солдата, он резанул по лицу и ударил двух туземцев, подскочивших к нему. Но вот толпа навалилась на него, сбилась с ног и принялась избивать, не обращая внимания даже на окрики солдат. Дон почувствовал потребность действовать. Несмотря на мягкую натуру, он не мог перенести, чтобы с его другом поступали таким образом. Он ринулся в середину толпы, приказывает уземцам очистить дорогу, но внезапно почувствовал, как кто-то схватил его за руку и, повернувшись встретился глазами с судьей. «Это не дело, кавальеро», — сказал судья тихим голосом. «Человек этот был приговорен правильно. Если вы протянете руку, чтобы помочь ему, этим вы подымете руку против его превосходительства. Разве вы забыли об этом Дон Диего Вега?» По-видимому, Дон Диего не забыл этого. Он сознавал. кроме того, что заступничеством не окажет услуги своему другу. Кивнув головой судье, он удалился. Но ушел недалеко. Тем временем солдаты овладели монахом и привязали его к позорному столбу. Это было добавочное оскорбление, так как столбом пользовались исключительно для наказания непокорных туземцев. Кнут взвился в воздухе, и Дон увидел кровь, выступившую на голой спине Филиппа. Он отвернулся, так как не мог вынести подобного зрелища. Он считал удары по свисту кнута в воздух и знал, что гордый старый брат Филипп не издаст ни звука и может умереть без стона. Он слышал смех туземцев, а обернувшись, увидел, что наказание окончено. «Деньги должны быть заплачены в течение двух дней или вы получите еще 15 плетей», — сказал судья. Монах Филипп был развязан. упал на землю у подножья столба. Толпа начала рассеиваться. Два монаха, которые следовали за Филиппом, от Сан-Габриэль помогли своему брату встать на ноги и отвели его в сторону под дикой нетуземцев. Дон Диего Вега возвратился к себе. «Пришлите мне, Бернардо!» – приказал он своему дворецкому. Дворецкий кусал губы, чтобы удержаться от смеха, когда шел исполнять данные ему приказания. Бернардо был глухонемой, слуга-туземец, услугами которого Дон Диего пользовался в особых случаях. Через минуту он вошел в большую гостиную и поклонился своему хозяину. — Бернардо, ты драгоценность, — сказал Дон Диего. — Ты не можешь ни говорить, ни слышать, ни писать, ни читать, и ты достаточно умен, чтобы знаками дать понять о своих желаниях. Ты единственный человек в мире, с которым я могу говорить без того, чтобы выслушивать ответы. Ты не произносишь «ха» каждую минуту. Бернардо качнул головой, как будто бы он понял. Он всегда так качал головой, когда губы Дона Диего переставали двигаться. «Да, беспокойные нынче времена, Бернардо», — продолжал Дон Диего. «Человек не может найти место, где бы он мог поразмыслить. Даже к монаху Филиппу позавчера ночью ворвался громадный сержант, стучав в дверь. Человеку, имеющему нервы, очень тяжело». «А истязание старого монаха Филиппа?» «Бернардо, будем надеяться, что сеньор Зорро, который наказывает тех, кто поступает несправедливо, услышит об этом деле и будет действовать соответствующим образом». Бернардо снова качнул головой. «Что касается меня, то я э, в очень затруднительном положении», продолжал Дон Диэк. «Отец приказал мне жениться, а та сеньорита, которую я выбрал, не желает меня». «Наверное, мой отец отдерет меня за уши». «Бернардо, пришло для меня время покинуть это село на несколько дней. Я поеду в гасиенду моего отца, чтобы рассказать ему, что я еще не нашел невесты, и попросить его о снисходительности. И там, на Белых холмах, позади его дома, я надеюсь найти какое-нибудь место, где смогу отдохнуть и побеседовать с поэтами в течение целого дня без разбойников, сержантов и несправедливых судей, раздражающих меня». «А ты, Бернардо, конечно, будешь рядом». Бернардо снова качнул головой. Он догадывался, что произойдет дальше. Но Диего имел привычку долго говорить с ним, и всегда после этого следовало путешествие. Бернардо нравилось это, потому что он обожал Дона Диего, а также потому, что любил посещать Гассиенду отца Дона Диего, где с ним всегда обращались ласково. Дворецкий подслушивал в соседней комнате и узнал все, что говорилось – Он отдал приказание, чтобы лошадь Дона Диего была готова, и приготовил бутылку с водой и вином в дорогу своему господину. Немного спустя Дон Диего выехал из дома, а следом за ним на небольшом расстоянии, верхом на муле, ехал Бернардо. Они направились быстро вдоль шоссе и вскоре поравнялись с небольшой повозкой, по бокам которой шали два францисканца. А внутри сидел брат Филипп, старавшийся сдержать мучительный стон. Дон Диего сошел с коня и, когда повозка остановилась, подошел к ней, схватил руку Филиппа. «Мой бедный друг!» — сказал он. «Это только новый образец несправедливости!» — ответил брат Филипп. «Уже 20 лет все миссии подвергаются гонению, и оно все растет!» «Святой Джуниперо Сера завладел этой местностью, когда все другие страшились ее, и в Сан-Диего де Алкало он...» Основал первую миссию, от которой пошли другие Таким образом он даровал миру империю Нашей виной было то, что мы преуспевали Мы работали, а другие пожинали плоды Дон Диего кивнул и монах продолжал Они начали с того, что отобрали у нас земли миссии Земли, которые мы обрабатывали Которые представляли собой пустыни И которые мои братья превратили в сады и огороды Они ограбили нас и, не удовлетворившись этим, теперь преследуют. Владения миссии обречены, Кабальяр. Уже недалек тот час, когда крыши их упадут и стены обрушатся. Настанет время, когда народ будет смотреть на эти руины и удивляться, как могла произойти подобная вещь. Но нам ничего не остается, как только подчиниться. Это один из наших принципов. На площади Рейна-де-Лос-Анелес я забылся на одно мгновение, когда взял кнут и ударил человека. Наше назначение — подчиняться. «Иногда», — заметил Дон Диего, — «я хотел бы быть энергичным человеком». «Вы выказываете сочувствие, мой друг, которое столь же дорого, как и драгоценные камни, а энергия, направленная по ложному пути, хуже, чем полное отсутствие ее. Куда вы едете?» «В Гассиенду моего отца, дорогой друг, я должен умолять его о прощении снисходительности. Он приказал мне жениться, а я нахожу эту задачу очень трудной». «Это должно бы быть легкой задачей для одного из веганов. Каждая девушка была бы горда носить это имя. Я надеялся обвенчаться сеньоритой Лолитой Пулидо, так как она завладела моим сердцем». «Достойная девушка». «Ее отец тоже подвергся несправедливому гонению. Если бы вы вступили в его семью, никто не осмелился бы поднять на него руку». «Все это очень хорошо, брат, и, конечно, абсолютно правда. Но сеньорита не желает меня», — жаловался дон Диего. «По-видимому, я не имею достаточно отваги и ума». «Должно быть, ей трудно понравиться. Или, быть может, она кокетка». играет вами. Надеюсь, одержать верх и увеличить ваш пыл. «Девушка любит мучить мужчину-кавалера это ее прибеление. Я показал, есть свой дом в селе, упомянул о большом богатстве и согласился купить для нее новую коляску, рассказывал Дон Диего. А показали ли вы ей ваше сердце? Упоминали ли о вашей любви, о желании быть с прекрасным мужем? Дон Диего испучённо смотрел на него, Затем быстро замигал глазами и почесал подбородок, как он иногда делал, когда был чем-нибудь поражен. «Что за безумная идея!» — воскликнул он немного спустя. «Попробуйте ее, кавалер! Это может иметь превосходный результат!»